Я думаю, что долго флиртовал бы с ней известным. Но помогла война. Мой вещий сон продолжал сбываться. Скоро я увидел фотографии снившихся мне самолётов. Это были американские истребители F4F Wildcat. Дикие кошки. Про них говорили, что они хуже и медленнее наших Zero в воздушном бою, но тяжелее, прочнее и могут пережить намного больше попаданий. По виду этот вайлдкет напоминал разбухший на пожаре труп нашего Zero. Тот же тупой нос с радиальным двигателем, но неприятно пузатый фюзеляж. Вид этой машины вызывал во мне инстинктивное отвращение и напоминал о мёртвом английском лётчике в джунглях. Армия летающих трупов против империи солнца. В первых числах сентября я получил приказ о переводе на Соломоновы острова. Там нужны были переводчики. На сборы давали 3 дня. Гуадан-канал. Этого слова в приказе не было, но всё сразу стало ясно. Остров был уже захвачен урагом, и теперь мы пытались отбить его назад. Вот почему в моём вещем сне онаша высаживались на полосу песка перед пальмами. Битва за остров разгоралась и становилась главным театром войны. Сомнений больше не было. Я действительно видел той июльской ночью свою смерть. Мало того, думал я, если бы я доложил о своём видении по инстанции, мы, возможно, сумели бы предотвратить августовскую высадку рога. Вот только вряд ли в Генштабе прислушались бы к моему докладу. Так что совесть меня не мучила. Когда солдат получает предписание начальства, у него остаётся две возможности: выполнить его или умереть. Смерть ждала по-любому. Я рассказал монаху о полученном приказе. Когда вы отбываете? – спросил он. Сегодня. Во всяком случае, я попробую это сделать. Мы обменялись долгим взглядом. Монах улыбнулся. Мы понимали друг друга без слов. Вы полагаете, спросил я, что я переживу с на новом месте? Повторяю, в какой уже раз, ответил монах. Оно не будет для вас новым. Вы вернётесь домой. Мы всегда возвращаемся домой. Надеюсь лишь, что выбранное вами направление подойдёт для продолжения практики. Вам ещё многое нужно понять. Очень многое. Я совершил перед ним тройной поклон, как перед статуей Будды в храме. Он помахал мне рукой, закрыл глаза. И застыл в неподвижности. Вернувшись к себе, я побрился, надел форму, не стал только натягивать сапоги, потому что в них сложно сесть в лотос, и велел вахтенному солдату никого не пускать. По его восторженному виду я догадался, о чем он подумал, но делать харакири я не собирался. Я планировал куда более глубокий разрез. Корова с теленком, прошептал я вместо обычной в начале медитации мантры. Я засыпаю здесь, чтобы проснуться там. Каким окажется это там, я точно еще не знал, но мне довольно было, что оно будет не таким, как здесь. Помню свои чувства в тот момент. Так должно быть, ощущал себя нищий европейец, отправляясь на корабле в Америку со всем своим скарбом на спине. За окном погромыхивала. Это упражнялась расквартированная неподалеку батарея. И хоть Канада не несла в себе прямой угрозы, голос судьбы был различим в ней ясно. Война эта кончится для империи плохо. И счастье, если наша нация вообще сохранится на земле. Я хотел бы, конечно, возродиться японцем, но в другой, мирной и счастливой Японии, если она будет в том странном сновидческом мире, который нарисовало моё воображение. Более не колеблясь, Я начал медитацию. Звуки далёких разрывов мешали. Через несколько минут мне пришлось встать, чтобы заткнуть уши хлопковой ватой. Дальше всё развивалось по обычной схеме. Но в этот раз, дойдя до точки неуверенного баланса на границе двух реальностей, я сосредоточился и решительно обрушил свой ум за край возможного. Крохотное сохранившемся от меня осколку стало страшной от необратимости того, что я сделал. А потом мне, вернее, тому же осколку, представился Будда Сакьямуни в добела в цветной робе с неровно оббитой головой и горшком для подношения в руке. Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: "Эндаматкао обахие. Only the mad cow. О бешеной корове, обахи, только бешеная корова. Меня не удивило, что Будда говорил по-английски. Меня к этому моменту уже не было.